"Для начала, испробуем всё", сказал Коб и стал выставлять старые и новые вещи с востока и запада. Среди них были вещи для новичков, прямо не нормальное количество. Эта чакра быть не может. Э-э, а, -а, а что мне лучше выбрать? неуверенно заговорила Ализа. Она ведь и правда не знает, какое оружие взять. Я, когда был новичком, учился у охотника, как сражаться. А я в первую очередь использую нож ивок. И тут даже голову морочить не надо. Когда собрался стать авантюристом, я точно водел кинжалом и перешёл на дорожный меч. А с ножами я уже владел. К счастью или нет, выбирать мне уже не пришлось. Базовым навыком владения мечом меня учил авантюрист, который скучал, когда остановился в нашей деревне во время сопровождения торговца. Я их постоянно повторял. Когда у меня получалось, Желание учить меня у авантюриста только возрастало. Помню, с каким энтузиазмом он это делал. Одни авантюристы уходили, и приходили другие. Кто-то умирал во время задания, кто-то перебирался в другие земли. Если это были не местные авантюристы, в Мальте о них ничего нельзя было узнать. Можно было отправить весточку в гильдию города покрупнее, но на это требовалось время. И тот авантюрист тогда сказал... А если мы сможем встретиться, то встретимся. А если нет, то нет. У него был характер вородеги. Но теперь я её понимаю. Поэтому я ничего и не выяснил. О, Лиза, всё не так ограничено, как было у меня. Но выбач, что-то для себя было сложно. В таких случаях нужен совет учителя. Думая об этом, я уже собрался открыть рот. Хм. Если ты будешь сражаться как мак, то сооружим для дани дистанции. Тебе помогу я. Так что, может, стоит выбрать что-то до ближнего боя?» Дала советуя Рейн. «Хо! Так у тебя мана есть? Тогда это тебе ни к чему!» Сказал Клоуп и убрал оружие дальнего боя, такие как луки и чакры. Осталось лишь стандартное оружие ближнего боя. Одноручные мечи и кинжалы, копья и топоры, двурочные мечи. «Это мне не поднять!» Лиза потянулась к двуручному мячу и попробовала поднять. Не то, чтобы его нельзя поднять. Двенадцатилетний ребёнок сможет с ним справиться после подготовки. Однако его будет шатать, и это будет попросту опасно. Это не подойдёт. Сказал Клоуп и забрал у шатавшейся девочки двуручный меч и положил с краю. Чтобы работать кузнецом, нужна определённая физическая закалка. Потому он довольно сильный. С двуручным мечом может без проблем справиться. «Рент вот такой использует», — сказала Ализа и взяла двуручный меч. «Даже говорить ни к чему, это моё основное оружие». И всё же, я не только его использую, могу использовать и другое, — сказал я, беря в руки копьё и топор, и демонстрируя свои умения. Хвастаюсь. «Так здорово. Рент, ты со всем справиться можешь?» Нахваливала меня Ализа. Приятное ощущение. Бесполезное умение. Поражённо сказал Клоб. Никчёмный мастер-ренд. Зато с этим дома вовсю гораст. А шутилась Ворин. Я и сажаться могу. Стал я возражать. Знаю. Я просто пошутила. Однако на это способен лишь ренд. Поэтому тебе не стоит равняться на него. Сказала женщина Ализа. А вот как, ответила она. Урен поняла, что она собирается сделать схоже с моим выбор, поэтому дала совет. Это была не просто забота о ребёнке. Хотя её можно понять, учитывая происхождение девочки. Она жила в приюте и основывалась на хороших и похиз решениях других. Поэтому, даже если ей дали возможность выбрать самой, для неё это было непросто. Понимая это, Мы общались легко. Орената сразу поняла, и Кволп детей любит. По тому делу всё как надо. Да, конечно. Я могу научить тебя сражаться с копьём, луком, топором. С чего угодно. Правда, не скажу, что на уровне мастера. На уровне мастера это сделает только опытный авантюрист. Сказать этого я не мог. Однако тут заговорил Кволп. Мы не дурачимся. Он тренированный дурень, обожающий оттачивать основы. Достаточно на его движения посмотреть. Вот же его, основу никто не научит. Ровно и чётко. Похвалил он. Ничего в этом такого особенного нет. Ей всего лишь авантюрист бедного ранга. И всё же, слышать это приятно. Хотя не могу сказать, что так и есть. С похвалами перебор. Ализа, я самый обычный На слишком многое лучше не надеяться. Я могу сделать тебя авантюристкой. Но первоклассной авантюристкой ты станешь лишь благодаря усилиям и таланту. Не забывай об этом. Получай, — сказал я. Она ответила. «Да всё в порядке. Я понимаю». Девочка сразу же кивнула. «Всё же, я для неё третьесортный авантюрист». Я расстроился на миг, но Лиза продолжила. Мне нравится вышивать, но нитки тонкие, а узор большой. Если сделать всё аккуратно, получится красивый рисунок, но на это требуется время и много усилий. То же относится и к авантюристам, верно? Рэнт сильный, потому что тренировался. А я ещё толком не старалась. Просто пугающе приятные слова. Это точно ничего, что такая вдумчивая и честная девочка стала моей ученицей? Стоит отправиться в столицу, упасть в ноги лучшим авантюристам, и просить взять ее в ученица. Такая вот мысль промелькнула у меня в голове. Но я так не могу. Я решил, что буду обучать ее, потому и отвечаю за Ализа. По крайней мере, до тех пор, пока она не приведет достаточные умения и знания, чтобы стать самостоятельной. Ты ведь узнала основы магии Уварейн. Старайся, Ализа, и тогда ты обгонишь меня. Говорю, как заботливый учитель. Стыдоба. «Хм...» Лиза призадумалась, рассматривая два разных оружия. Она много всего перепробовала, отказалась от того, что ей не подходило, и осталось два варианта. «И это... кинжал и одноручный меч не можешь решить?» Спросил я, а Лиза кивнула. «Да, кинжал прост в обращении, и им я умею пользоваться. Но меч тоже прост, и больше подходит авантюристу». «То есть ей больше нравится кинжал?» Но меч более практичен. Понятно. вполне логично. И довольно правильно. Монстры опасны. Одно дело гоблины, но против толстых и мускулистых орков или тины, состоящей из гелевой жидкости, с кинжалом будет непросто. Если не будет меча. Но у Ализы есть магия. Сейчас она использует повседневную магию. Но если изучит нечто такую ещё магию, То сможет сражаться против орков или тины? Против тины магия вообще более эффективна. Так в том случае оружие будет использоваться в крайнем случае, когда противник подойдёт. Так и вполне случается. Но я хочу, чтобы она сражалась с использованием оружия. Это эго учителя. Я знаю это, поэтому ничего особо не советую. Пусть выбирает то, что больше нравится. Ну раз уже она так ломает тебе голову, Можно дать один совет. Я посмотрел на Варейн, она, похоже, подумала о том же. Маккевнолет дорого. Ализа, можешь выбрать, что тебе больше хочется? Но давай мы покажем тебе кое-что интересное, что тебе поможет. Варейн. Женщина взяла в руки кинжал. Смотри, сказала она, и вложила в оружие ману. Нет. Немного не так. Она использовала магию. И вот из острия кинжала появилось прозрачное лезвие. И хоть прозрачное, от него отражался свет, позволяя понять, что оно вполне осязаемое. Дына была, как у одарочного меча. «О, Рейн!» — сказал Клоуп и поставил на стол небольшое бревно. О, Рейн сказала. «Ализа, отойди назад, я начинаю». С этими словами она горизонтально рассекла бревно. Кинжал его совсем не коснулся. Лишь прошлось прозрачное лезвие. Очень чёткое движение. Оно и понятно, и я же научил. Правда, двигалась она быстрее, чем когда я был человеком. И вызывало это чувство, которое было сложно описать. Хотя Ворейн искустал в магии и может усиливать себя. Она могла стать ещё лучше, но ей это попросту не надо. Опалена оказалась разрублена пополам. Слегка наискось. Увидев, что это Ализа заговорила. Что это было? Таким был её вопрос. Ораин ответила. Магия. Я сделал вас с помощью магии лезвие кинжала длиннее, и он стал прямо как одноручный меч. Техника несложная. Так что даже с кинжалом можно справиться. А вот что уж выбрать то, что больше нравится. Ей хотелось выбрать кинжал, но она понимала пользу меча. И раз ей продемонстрировали обе возможности разом, Анна могла принять решение. И всё же Лорен сказала, что магия не сложная. Только я её использовать не могу. Ну, может она сложная, потому что я из-за нехватки маны её использовать не мог. А сейчас уж смогу выучить. Вот только пользоваться им в основном серебряного ранга. То есть не такое уж оно и простое. Лорен, ты показала эту магию, но сможет ли Лиза её выучить? Шепотом спросил я, а она ответила. Если бы считала, что не может, то не показала бы. В использовании повседневной магии она уже продемонстрировала талант. Если будет подходить к учебе серьезно, у нее все получится. Тоже шепотом сказала Лоррейн. Ну раз так, то ладно. Я снова посмотрел на Ализа. Ну а как? Полезно было увидеть? Спросил я, и она ответила. Да. Если я так смогу, то кинжал мне подойдёт. Верно? Девочка приняла решение. Я кэвно. Да, верно. Однако, если ты хочешь этому научиться, то тебе придётся освоить техники и меча и кинжала. Потом придётся прилагать вдвое больше усилий. Тебя это устраивает? Я понимал, что подбиваю её решимость, и всё же должен был сказать это. Не хватало, чтобы она в итоге умерла. Так ничего и не сделал. Среди авантюристов таких много было. Я всё же я представлял, что ответит Ализа. Она сказала: "Всё хорошо. Я не всё понимаю, но буду стараться. Буду прилагать все силы и становлюсь авантюристкой". Потому очень меня как следует трэнд. А вот так. И я к ней. Конечно. И я и Врен сделаем из тебя авантюристку. И тут женщина добавила: «А еще мага и ученую!» — сказала она. «То есть делать надо кинжал?» — спросил Клоуп, но я покачал головой. «Нет. Сделай кинжал и одноручный меч. Материалов хватит!» — ответил я. «Мужчина сразу же понял мое намерение?» «Так, будешь учить обращаться и с мечом тоже, пока не научится использовать ту магию». придётся обращаться с настоящим. А верно. День да не помешает научиться этому. Многие авантюристы владеют несколькими стандартными видами оружия. Тогда оба сдела. Используй принесённую тобой магическую роду. Только которую? Он спрашивал, использовать обычную или сманной дракона. И ответ был очевиден. Используй обычную. О, верно. Я думал, ты что-то хорошее хочешь подарить. Если в самом начале использовать что-то необычное, начнут появляться ненужные привычки. Вот о чем я думаю. Э, понимаю. Ну ладно. Но что ты с этой магической родой делать будешь? Спросил Клоуп, где я на роду с манной дракона. Я заговорил. Сколько из этого можно сделать? Одно лезвие или... И на мой вопрос он ответил. Так, думаю, хватит. Не так много, как обычное магическое руды, но хватит. На несколько прототипов вполне достаточно, сказал он. Ну раз так, тогда используй моё дерево и сделай меч, попросил я. Коул ответил: "Эй, я же сказал, что для этого надо много разных материалов. Ладно, допустим, святое дерево есть, Накара вампира тебе не достать. И ещё магический камень. Скрою вампира, я как-нибудь справлюсь. А вот с магическим камнем будет непросто. Хм. Скрою вампира, я как-нибудь достану. А вот магический камень как-нибудь. Но ты справлюсь. Проекторировал желание Коуу поузнать, как именно, и я продолжал. Магический камень-то раз-ка подойдёт. И его даже я достать смогу. Нелегко, но как-нибудь справлюсь. Конечно, это не платиновый ранг, но вполне себе на уровне золотого. Квоп призадумался и ответил: Не скажу, что нет. И всё же, чтобы использовать Святое дерево и магический камень платинового ранга, придётся постараться. Думаешь, не достану? Когда-нибудь да, но не сейчас. Квоп тоже это понимал. Ну да. Ладно. Попробуем. И всё же, пока придержу. Приберу го на тот день, когда ты достанешь листья с этого дерева. Что ты во сказал он и кивнул.